Глава 3. Крокодил Геном чащейся в даль. Бешеный мотоцикл тем временем мотал бедного Гено по городу. Он никак не хотел останавливаться, слушаться и признавать красный свет. Сначала Гено проехал по подземному переходу. Зубы его барабанили дробь. Потом пристроился к почётному эскорту президента Тарзании и заслужил очаровательную улыбку тарзанийской принцессы. Потом три раза объехал вокруг большой синей машины типа бензовоз. Только это был не бензовоз, а черниловоз. Он вёз жидкую чернильную пасту для шариковых авторучек. Водитель черниловоза резко затормозил, и половина чернильной пасты, выбив крышку, вылилась на Краснобогатырскую площадь. Машины быстро растощили её по всей площади длинными двойными линиями. Дальше Гена мчался к центру города, оставляя за собой синие чернильные следы. "Задержите меня", кричал Гена. "Зажмите двумя машинами". Но из-за мощного харлейевского рокато никто Гену не слышал. Потом его вынесло на загородное шоссе. Он ехал и ехал по нему без конца. "Ещё пару километров и будет Африка в ужасе", думал он. Или наоборот, будет север какой-нибудь полуостров Ямал. Светило солнце, впереди на асфальте появлялись и исчезали миражные лужицы. Гена понял, что он долго не выдержит этого грохота и тряски. Скоро наступит конец. И как всегда бывает перед кончиной, Гена вспоминал всю свою жизнь. Он понял, что мало чего в жизни видел хорошего. Один зоопарк, зелёную травку и Чебурашку.